Глава 14. 1976 год. Хорошие новости состояли в том, что наши продажи, во главе которых стояли вафельные кроссовки Бауермана, продолжали расти. Но также были и проблемы, большинство из которых вытекало из предсказанного роста японской йены. От нашей маленькой фабрики в Эксотери был не очень большой толк, так как она не могла производить достаточные для наших продаж объёмы, и потому после длительных исследований мы остановили свой выбор на новой стране Тайване. На Тайване были сотни маленьких фабрик, и мы могли бы быстро подыскать самые лучшие из них для изготовления нашей высококачественной обуви. Это была хорошая теория, однако на практике мы столкнулись с проблемой поиска подходящего партнера. В конце концов, проехав множество районов, где производили обувь, мы с Джимом Горманом остановили свой выбор на маленькой фабрике в Дуэлео, городишке рядом с промышленным центром острова Тайджуном. Фабрика называлась Фэнг Тай, и производила тонны низкокачественной спортивной обуви. Но ее владелец, Чи Вонг, выразил искреннее желание улучшать качество и работать вместе с нами. Он был абсолютно открыт и показывал нам каждый уголок своей фабрики, кроме одной комнаты. «А что там?» – спрашивал я настойчиво. В конце концов он признался. «Там я сам живу с моей женой и двумя детьми». Горман вызвался переехать на Тайвань, чтобы контролировать качество продукции. «Наше тайваньское приключение начиналось». Партнерство с Фэнг Тай отлично сработало. Сегодня это один из наших главных производителей в Азии, а Чи Вонг теперь владеет множеством фабрик по всему региону. Его компания значится в котировальном листе на тайваньской фондовой бирже. С Тайванем и Эксетером у нас была вполне реальная возможность, на ранних стадиях уж точно, пережить продолжающийся рост японской иены. Приближался новый олимпийский 1976 год. К тому времени у нас уже был четырёхлетний опыт выпуска кроссовок нашей новой линейки. И хотя по меркам рынка мы ещё были молоды, у нас уже был полный комплект шиповок и беговых кроссовок на плоской подошве. Снова отборочные соревнования к Олимпиаде проходили буквально на наших задних дворах в Евгении, Орегон. В 1972 году ни один спортсмен, носивший кроссовки Nike, не прошёл отбор в олимпийскую команду. В первой гонке 1976 года все три бегуна, прошедших квалификацию, во главе с Фрэнком Шортером, были в кроссовках Nike. На остальных гонках мы с нашей обувью доминировали на длинных дистанциях и с нетерпением ждали игр, которые должны были пройти в Канаде, в Монреале. Денежное спонсирование спортсменов было теперь официально разрешено олимпийскими правилами, и мы вложили почти весь наш бюджет в Шортера. Ему нравилась наша обувь, нравился Холистер, И так как он защищал титул олимпийского чемпиона в марафонском забеге, мы видели в нём логичного преемника. Пре. Мы очень ждали начала марафона. У нас не было медалей на этих играх, но Шортер был фаворитом. Но когда он вышел на старт, он был не в наших кроссовках. Он надел свои старые. Тайгер, кроссовки с производителями которых мы совсем недавно выевали. В судья. Холестер был в шоке. Я тоже. А потом Шортер проиграл спортсмену из Восточной Германии в Adidas-ах. Это не делало ситуацию лучше, только хуже. Это было двойное поражение. Мы поставили большую часть бюджета на Шортера. Но это также была и инвестиция наших эмоций. Он нравился нам. Мы надеялись, что он станет новым пре. Я так и не понял до конца, почему Шортер передумал в последний момент и вышел на старт в другой обуви. Он говорил, что обнаружил разрыв на ткани возле подошвы и что не чувствовал себя в этих кроссовках хорошо. Я точно не знаю, да никто и не узнает теперь истины. До сих пор у меня есть ощущение, что он просто перенервничал надевать новые кроссовки вместо тех, в которых выиграл предыдущие Олимпийские игры. С такими противоречивыми результатами на руках наш менеджмент встретился в Сан-Ривер, в Орегоне, чтобы планировать новый финансовый год. На встречу Джонсон вдруг оглядел комнату, своих коллег и выдал: Пожалуй, это единственный топ-менеджмент в мире, которому, если сейчас кто-то заглянет в комнату и крикнет: "Привет, задница!", то каждый здесь подумает, что это ему. Фраза прижилась, и топ-менеджеры именно так приветствовали друг друга следующие 7 или 8 лет. Это было ещё одно доказательство, что мы все были кучкой неформалов. Но эти неформалы были заняты хорошим делом.